Справочник Гиминея Я, Сандерсон, брат, пишущий эти строки, полагаю, что системе образования в Соединенных Штатах следовало бы находиться в ведении Бюро погоды. В пользу этого я могу привести вязкие доводы. Но скажите, почему бы наших профессоров не передать метеорологическому департаменту? Их учили читать, и они легко могли бы пробегать утренние газеты и потом телеграфировать в главную контору, какой ожидать погоды. Но этот вопрос интересен и с другой стороны. Сейчас я собираюсь вам рассказать, как погода снабдила меня и Айдаха Грина светским образованием. Мы находились в горах Биттерруд за хребтом Монтана. Искали золото. В местечке Уолла-Уолла Один бородатый малый, надеясь неизвестно на что, выдал нам аванс. И вот мы торчали в горах, ковыряя их понемножку. И располагая запасом еды, которого хватило бы на прокорм целой армии на все время мирной конференции. В один прекрасный день приезжает из Карлоса почтальон, делает у нас привал, съедает три банки сливовых консервов и оставляет нам свежую газету. Эта газета — Печатала сводки предчувствий погоды, и карта, которую она сдала горам Биттеррут с самого низа колода, означала «Тепло и ясно, ветер западный слабый». В тот же день вечером пошел снег и подул сильный восточный ветер. Мы с Айдахо перенесли свою стоянку повыше в старую заброшенную хижину, думая, что это всего-навсего налетела ноябрьская метелица. Но когда на ровных местах снегу выпало на три фута, непогода разыгралась всерьез, и мы поняли, что нас занесло. Груду топлива мы натаскали еще до того, как его засыпало. Кормежки у нас должно было хватить на два месяца, так что мы предоставили стихиям бушевать и злиться, как им заблагорассудиться. Если вы хотите поощрять ремесло человеку убийством,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 на сней кривер у эндрю маккуильямса верховая лошадь подцепила чесотку. так он за десять миль погнал тележку за одним из этих чудаков который величал себя ботаником но лошадь все таки околела однажды утром айдаха шарил поленым на небольшой полке до нее нельзя было дотянуться рукой на полу пали две книги я шагнул к ним но встретился взглядом с сайдаху он заговорил в первый раз за неделю не обожгите ваших пачиков говорит он вы годитесь в товарищи только спящие черепахи но невзирая на это я поступлю с вами по честному и это больше того что сделали ваши родители пустив вас по свету с общительностью гремучей змеи и отзывчивостью мороженой репы мы сыграем с вами до туза и выигравший выберет себе книгу, а проигравший возьмет оставшуюся. Мы сыграли, и Айдаху выиграл. Он взял свою книгу, а я свою. Потом мы разошлись по разным углам хижины и занялись чтением. Я никогда так не радовался самородку в 10 унций, как обрадовался этой книге. И Айдаха смотрел на свою, как ребенок на леденец. Моя книжонка была небольшая, размером пять на шесть дюймов, с заглавием «Херкемеров. Справочник необходимых познаний». Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это величайшая из всех написанных книг. Она сохранилась у меня до сих пор, и, пользуясь ее сведениями, я, кого хочешь, могу обыграть 50 раз в пять минут. Куда до нее, Соломону или Нью-Йорк-Трибюн? Херкемер обоих заткнет за пояс». Этот малый, должно быть, потратил 50 лет и пропутешествовал миллион миль, чтобы набраться такой премудрости. Тут тебе и статистика населения всех городов, и способ, как узнать возраст девушки, и сведения о количестве зубов и верблюда. Тут можно узнать, какой самый длинный в мире туннель, сколько звезд на небе, через сколько дней высыпает ветряная оспа, каких размеров должна быть женская шея, какие права вето у губернаторов. Даты постройки римских акведуков. Сколько фунтов риса можно купить, если не выпивать три кружки пива в день? Среднюю ежегодную температуру города Огесты, штат Мен. Сколько нужно семян моркови, чтобы засеять один акр рядовой сеялкой? Какие бывают противоядия? Количество волос на голове у блондинки? Как сохранять яйца? Высоту всех гор в мире? Даты всех войны сражений? и как приводить в чувство утопленников и очумевших от солнечного удара, и сколько гвоздей идет на фунт, и как делать динамит, поливать цветы, и стлать постель, и что предпринять до прихода доктора еще пропасть всяких сведений. Может, Херкемер и не знает чего-нибудь, но по книжке я этого не заметил. Я сидел и читал эту книгу четыре часа.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 айдах очевидно, тоже забыл старые счеты, потому что ответил умеренным тоном, без всякой брани и злости. «Мне-то», это говорит он, — «по всей видимости, это Омар Ха-Эм». «Омар ХМ, А дальше?» — спросил я. «Ничего дальше. Омар ха И все», — говорит он. «Врешь», — говорю я, немного задетый тем, что Айдаха хочет втереть мне очки. «Какой дурак станет подписывать книжку инициалами? Если это Омар Ха-Эм с Пупендайк?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 философическую первопричину тайн естества, та старикашка ХМ забьет твоего парня по всем статьям, вплоть до объема груди и средней годовой нормы дождевых осадков. Вот так и шло у нас с Айдахо. Днем и ночью мы только тем развлекались, что изучали наши книги, и, несомненно, снежная буря снабдила каждого из нас уймы всяких познаний. Если бы в то время, когда снег начал таять, вы вдруг подошли ко мне и спросили, Сандерсон, брат, сколько стоит покрыть квадратный фут крыши железом 20 на 28, ценой 9 долларов 50 центов за ящик? Я ответил бы вам с такой же быстротой, с какой свет пробегает по ручке лопаты со скоростью в 192 тысячи миль в секунду. Многие могут это сделать. разбудить к в полночь любого из ваших знакомых И попросите его сразу ответить, сколько костей в человеческом скелете, не считая зубов. Или какой процент голосов требуется в парламенте штата Небраска, чтобы отменить вето? Ответит он вам. Попробуйте и убедитесь. Какую пользу извлекал Айдахо из своей стихотворной книги, я точно не знаю. Стоило ему открыть рот, и он уже прославлял своего винного агента, но меня это мало в чем убеждало. Этот Омар Хаэм, судя по тому, что просачивалась из его книжонки через посредство Айдаха, представлялся мне чем-то вроде собаки, которая смотрит на жизнь, как на консервную банку, привязанную к ее хвосту. Набегается до полусмерти, усядется, высунет язык, посмотрит на банку и скажет, ну, раз мы не можем от нее освободиться, пойдем в кабачок на углу и наполним ее за мой счет. К тому же он, кажется, был персом. А я ни разу не слышал, что Персия производила что-нибудь достойное упоминания, кроме турецких ковров и мальтийских кошек. В ту весну мы с Айдахо наткнулись на богатую жилу. У нас было правило распродавать все в два счета и двигаться дальше. Мы сдали нашему подрядчику золото на 8 тысяч долларов каждый, а потом направились в этот маленький городок Розу, на реке салмон чтобы отдохнуть, поесть по-человечески и соскоблить наши бороды. Роза не была приисковым поселком. Она расположилась в долине, и отсутствием шума и распутства напоминала любой городок сельской местности. В Розе была трехмильная трамвайная линия, и мы с Айдаха целую неделю катались в одном вагончике, вырезая только на ночь у отеля «Вечерняя заря». Так как мы много поездили и были теперь здорово начитаны, мы вскоре стали вхожи в лучшее общество Розы и нас приглашали на самые шикарные бантонные вечера. Вот на одном таком благотворительном вечере-конкурсе на лучшую мелодекламацию и на большее количество съеденных перепелов, устроенном в здании муниципалитета в пользу пожарной команды, Мы с Айдахой встретились впервые с миссис Ди Орманд Сэмпсон, королевой общества Розы. Миссис Сэмпсон была вдовой и владельницей единственного в городе двухэтажного дома. Он был выкрашен в желтую краску, и откуда бы на него ни смотреть, он был виден так же ясно, как остатки желтка в постный день в бороде ирландца. Двадцать два человека, кроме меня и Айдахо, заявляли претензии на этот желтый домишко. Когда ноты и перепелиные кости были выметены из залы, начались танцы. Двадцать три поклонника голопом подлетели к миссис Сэмпсон и пригласили ее танцевать. Я отступился от тустепа и попросил разрешения сопровождать ее домой. Вот здесь-то... Я и показал себя. По дороге она говорит. «Ах, какие сегодня прелестные яркие звезды, мистер Пратт!» э, «При их возможности, — говорю я, — они выглядят довольно симпатично. Вот эта большая находится от нас на расстоянии 66 миллиардов миль. Потребовалось 36 лет, чтобы ее свет достиг до нас». В восемнадцатифутовый телескоп можно увидеть 43 миллиона звезд, включая и звезды тринадцатой величины. А если какая-нибудь из этих последних сейчас закатилась бы, вы продолжали бы видеть ее 2700 лет. Ой, говорит миссис Сэмпсон, а я ничего об этом не знала. Как жарко, я вся вспотела от этих танцев. Неудивительно, говорю я. если принять во внимание, что у вас два миллиона потовых желез, и все они действуют одновременно. Если бы все ваши потопроводные трубки длиной в четверть дюйма каждые присоединить друг к другу концами, они вытянулись бы на семь миль. Царица небесная, — говорит миссис Сэмпсон, — можно подумать, что вы описываете растительную канаву, мистер Пратт. Откуда у вас все эти ученые познания? Без наблюдений, — говорю я ей, — странствуя по свету, я не закрываю глаз. Мистер Пратт, — говорит она, — я всегда обожала культуру. Среди тупоголовых идиотов нашего города так мало образованных людей, что истинное наслаждение побеседовать с культурным джентльменом. Пожалуйста, заходите ко мне в гости, когда только вздумается.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 этот мистер грин кажется ваш приятель вот уже девять лет говорю я порвитесь с ним говорит она он не джентльмен поймите судары не говорю я он обыкновенный житель гор которому присущи хамство и обычные недостатки расточителей лгуна Но никогда.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 Если порезана артерия, стяните ее выше раны. В ноге человека тридцать костей. Лондонский Тауэр сгорел в 1841 году. Продолжайте, мистер Пратт. Продолжайте, говорит миссис Сэмпсон. Ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, нет ничего прелестнее статистики. Но только две недели спустя...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 Тогда, конечно все остальные 22 претендента на руку миссис сэмпсон столпились вокруг с ковшиками воды готовые спасать ее тут прибежал и мальчишка с льняным семенем я раскутал голову миссис сэмпсон она открыла глаза и говорит это вы мистер прат говорю я не говорите пока не примите лекарство Я обвиваю ее шею рукой и тихонько поднимаю ей голову, а другой рукой разрываю пакет с льняным семенем. Потом, со всей возможной осторожностью, я склоняюсь над ней и пускаю несколько семян в наружный уголок ее глаза. В этот момент галопом прилетает деревенский доктор, фыркает во все стороны, хватает миссис Сэмпсон за пульс и интересуется, что собственно значит мои идиотские выходки. Видите ли, клистерная трубка, говорю я. Я не занимаюсь постоянной врачебной практикой, но тем не менее могу сослаться на авторитет. Принесли мой пиджак, и я вытащил справочник. Посмотрите страницу 117, говорю я. Удушение от вдыхания дыма или газа. Льняное семя в наружный угол глаза, не так ли? Я не сумею сказать, действует ли оно как поглотитель дыма или побуждает к действию сложный гастро-гипопотомический нерв. Но Херкемер его рекомендует, а он был первым приглашен к пациентке. Если хотите устроить консилиум, я ничего не имею против. Старый доктор берет книгу и рассматривает ее с помощью очков и пожарного фонаря. — Послушайте, мистер Пратт, — говорит он, — вы, очевидно, попали не на ту строчку, когда ставили свой диагноз. Рецепт от удушья гласит — вынесите больного как можно скорее на свежий воздух и положите его на спину, приподняв голову. Ольняное семя — это средство против пыли и золы, попавших в глаз. Строчкой выше. Но, в конце концов, послушайте, — перебивает миссис Сэмпсон. — Мне кажется, Я могу высказать свое мнение на этом консилиуме? Так знаете, это льняное семя принесло мне больше пользы, чем все лекарства в моей жизни. А потом она поднимает голову, снова опускает ее мне на плечо и говорит, «Положите мне немножко и в другой глаз, Санди. Дорогой!» так вот, Если вам придется завтра или когда-нибудь в другой раз остановиться в розе, то вы увидите замечательный, новенький, ярко-желтый дом, который украшает собою миссис Пратт, бывшая миссис Сэмпсон. Если вам придется ступить за его порог, вы увидите на мраморном столе посреди гостиной Херки Меров — справочник необходимых познаний, заново переплетенный в красный софьян и готовый дать совет по любому вопросу, касающемуся человеческого счастья и мудрости.